Какого спасения и от кого ожидаете? Прямо не пытала знамо дела, а так все больше вокруг да около, — отвечала Алена. Нет, они и сами путем не знают, как там и что, а только все облегчение ждут лучшей жизни, — вдруг решительно прибавила она. Устали тягостно. «Града нашего неима мы, но грядущего взыскуем!» Задумчиво проговорил отец Евдоким, и его двойное лицо вдруг все согрелось. «Буди, Господи, буди, не дай пропасть людям твоим!» В небе стало расчищать. За лесами запылала багряная заря, и от нее в сумрачные избенке все стало багровым, и лица людей, и печь большая, и венички трав и в глазах красные точки загорелись, и чем-то тайным овеяло настораживающиеся души. — А у нас тут случай какой вышел, — сказала Алена. — Был у покрова Богородицы престол и торг, как всегда большой. но ну, известно, собрались и вожатые с медведями, и шпыни, и гусляры, и скоморохи. И давай действия свои представлять. И вот понадевали они шапки боярские, и чуть не всажень росту, и ходят так вальяжно, что и на версту к ним не подойдешь. И другие, вроде челобитчиков, за ними ходят с лукошками в руках, и все им кланяются. Бояре гонят их с лукошками, денег велят приносить, а те не идут. И вот осерчали челобитчики, будто и давай бояр срамословить. «А там и за палки взялись, а другие скоморохи кричат народу, глядите православные, как холопи из господ жир выбивают, а народ за животики хватается, с ног со смеху валится, и вдруг, как на грех воевода, сейчас сгребли скоморохов на съезжую и за батаги». Она содрогнулась. А потом приказный вычитывать стал, что и гуслерам всем, и скоморохам указал царь на Руси день не быть. «Видно, правда-то и царю глаза колет», — тихонько заключила она. Опять помолчали. «Вот что, Алёнушка, — вдруг заговорил Пётр, — нам дальше идти надо, сроки подходят. А ежели прослышите вы тут, что двинулся народ православный... Поддержите дело народное по мере силы возможности. Готовьтесь и вы, сговаривайтесь, которые поскладнее. Но только одно помните, чтобы не было бесчинства никакого, чтобы все совестно было, по-божье, и чтобы, главное, зря людей не переводи И среди высоких людей есть люди совести приверженные. Так, чтобы порухи им никакой не делали, а напротив того, держали бы их с великим бережением. Поняла ли ты, касатка? Поняла, потупившись, тихо отозвалась из красного еще сумрака Алена. «А ежели будут грамоты от вас какие, можно ли через тебя пересылать их?» «Можно». «А не убоишься, смотри Я усмехнулась Алена, подняв розовое лицо. «Я свое давно отбоялась. Теперь мне бояться нечего. Не сумлевайся ни в чем». Наступило долгое молчание, всякий жил своим. Багряные и мутнели и потухали, наступала тьма, ветер бушевал все сильнее. Алена решилась переговорить о книге. И опять стало опасно. А вдруг отымут? И усмехнулась про себя. «Ну и отымут, и что же? Все одно книга для нее как семью печатями запечатана, но дознаться своего все-таки хотелось». «А что я тебя, отец Евдоким, спросить хочу?» — проговорила она. «Ты человек ученый, так, может, поможешь мне в беде моей? В чем дело, родимка, давай разберем». Погодь маленько. Она вышла из избы и через некоторое время вернулась с книгой, завернутой бережно в рушник шитый. Она зажгла от угольков лучину, воткнула ее в стену над головой странников и положила на стол перед ним ветхую книгу. «Вот книгу эту перед смертью отказал мне старец один здешний, «блохой прозывался», — сказала она. «Я было прочитать, Ан не про нас, — написано. «Может, ты прочтешь, отец?» «Можно, попытаем». Он надел огромные очки в ржавой оправе, Бережно раскрыл книгу, поднял ее ближе к огню и осекся. Ни единой буквы разобрать нельзя. «Нет, касатка, это чего-то не по-нашему писано», — сказал он, опуская книгу, — «ничего не разберу». «Да хашкакова она письма-то! И того не ведаю, ни то немецкого, ни то греческого, ни то латинского».